Глава 39 Даже сейчас я с трудом понимаю, какая у всего этого была цель. События, сопровождавшие конец света, ощущаются как нечто более важное, чем вся последняя империя и ее жители. Я вижу осколки чего-то древнего, некой сущности, пронизывающей пустоту. Все мои напряженные поиски привели только к одному имени — Адональзиум. Кто это такое или что такое, я до сих пор не знаю. Тенсун был в ужасе. Казалось, само небо разбилось на осколки, и теперь они сыпались и сыпались на землю так, что рябило в глазах. Кандра находился на вершине открытого всем ветрам холма, но даже тут земля была укрыта слоем пепла, под которым погибло все живое. Пепел ложился на ветви деревьев, и они ломались от тяжести. Как же они могли этого не увидеть? Как они могут прятаться в обиталище, отсиживаться будто в норе, когда наверху все умирает? Но Тенсун прожил на свете сотни лет и отчасти понимал усталое самодовольство первого и второго поколений. Иногда он и сам чувствовал нечто похожее. Хотелось просто переждать. В покое в уютном обиталище. Он повидал мир, он видел столько, что ни один человек или колос не смог бы с ним сравниться. Зачем же ему понадобилось снова отправляться в путь? Вторые считали, что Тенсун послушнее своих собратьев и охотнее следует традициям, потому что всегда с готовностью покидал обиталище, чтобы исполнять договоры. Второе поколение судило о нем неправильно. Тэнсун служил не из-за того, что был покорным. Он делал это из страха, боялся стать таким же безвольным и равнодушным, как вторые, и увериться, что верхний мир – Не имеет никакого значения для народа кондра. Покачав головой, Тенсун поднялся и, вздымая тучи пепла, прыжками понесся вниз по склону холма. Хоть события и приняли устрашающий оборот, кое-что его все же радовало. Тело волкодава было как родное. В нем присутствовало много силы. Оно казалось созданным для движения. Ни одно человеческое тело не могло с ним сравниться. Тенсун чувствовал себя так, словно эти кости были созданы специально для него. Разве могло быть что-то более подходящее для кондры, охваченного неизлечимой жаждой странствий? Кондры, который чаще других покидал обиталище, служа ненавистным хозяевам из страха сделаться самодовольным лентяем. Он пробирался сквозь редкие рощицы, бежал мимо холмов, надеясь, что не заблудится. Пеплопады для любого Кандры означали очень многое. В легендах их народа говорилось о том, Что должно было последовать за ними? Первый договор. Сокровенность. Неужели для большинства Кандра все это утратило смысл? Но ведь легенды возникли не просто так. Тенсуна тогда еще не существовало, однако он успел узнать первое поколение, а растили его вторые. В то время первый договор, сокровенность и обещание были не просто словами. Первый договор являлся руководством к действию, В нем говорилось, что следует предпринять, когда мир начнет разваливаться на части. За церемониями и иносказаниями в нем таилось нечто большее, и, разумеется, это пугало многих кондра. И было куда приятнее считать первый договор категории философской, отвлеченной, поскольку реальный его смысл означал, что народу кандра придется пойти на великие жертвы. Тэнсун остановился. Слой черного пепла доходил ему до колен. Местность, куда он попал, казалась смутно знакомой. Повернув на юг и пробравшись через маленькую лощину, усыпанную почерневшими от сажа камнями, Кондра отыскал место, где побывал больше года назад. Место, куда он пришел после того, как обратился против Зейна, своего хозяина, и покинул Лютадель, чтобы вернуться в обиталище. Вскарабкавшись на скалы, Тенсун обогнул каменный выступ и затрусил по слежавшемуся пеплу, который крошился под лапами выбрасывая в воздух облачка мелких хлопьев. Хотя пепел и изменил пейзаж, очень скоро он нашел то, что искал — углубление в скале, где задержался год назад. Помогло благословение ясности, без него Тэнсун бы не справился. Я бы сошел с ума без него. Именно благословение становилось для туманного призрака началом истинной, разумной жизни. Каждый из сородичей Тенсуна получал одно из четырех благословений – ясности, силы, стойкости или бдительности. Не имело значения, которое из них получал Кандра. Любое благословение даровало туманному призраку ясный рассудок и превращало совсем в другое существо. Вдобавок к разуму каждое благословение давало силу. Правда, ходили слухи, будто некоторым Кандра удавалось заполучить другие благословения, отнимая их у своих собратьев. Тенсун просунул лапу в углубление и стал раскапывать то, что спрятал здесь год назад. Два маленьких полированных железных штыря. Для одного благословения требовалось именно два. Тенсун не знал, с чем это было связано, но так было заведено. Раздвинув кожу на плече, Тенсун вобрал штыри в себя. Просунул сквозь мышцы и связки, растворил несколько органов, а потом воссоздал так, чтобы штыри пронзали их насквозь. Тотчас же тело наполнило сила. Он не просто стал сильнее, этого можно было добиться, перестроив мышцы в теле. Нет, ощутил в себе новые резервы, которые позволяли действовать куда более эффективно, чем раньше. Благословение силы. Он украл эти два штыря, забрал из тела Урсьера. Без них Тенсун не смог бы угнаться за вин в тот год, который они провели вместе. Благословение делало каждую мышцу в два с лишним раза сильнее. Невозможно было управлять этой заемной силой, которая по природе являлась не ферохимической или аламантической, а совсем другой – гемалургической. Ради каждого из штырей кто-то умер. Тенсун гнал подобную мысль прочь, как и то, что он заполучил благословение, убив своего собрата по поколению. Вседержитель всякий раз выдавал им необходимое количество штырей, чтобы кондра могли создать новое поколение. Теперь у него было четыре штыря и два благословения. и он стал одним из самых сильных Кондра. Тенсун уверенно спрыгнул со скалы, пролетел 20 футов и спокойно приземлился на усыпанную пеплом землю. Потом рванулся с места и побежал намного быстрее, чем раньше. Благословение силы было похоже на эффект горения Пьютера, но лишь отчасти. Тенсун не смог бы бежать бесконечно долго, и еще он не мог увеличить свою силу. С другой стороны, для ее подпитки не требовались металлы. Он направлялся на восток. Первый договор был очень понятным. Когда вернется разрушитель, Кондра должны первым делом отыскать отца. К несчастью, отец умер. Первый договор на этот случай ничего не предусматривал. Не имея возможности встретиться с отцом, Тенсун решил сделать единственное возможное – отправиться на поиски Вин.